Глава 22. 2007 год. Энс Энтиум. Жизнь очень интересная штука. Это чтобы не сказать коварная. Она напоминает охотника, который притаился на звериной тропе и ждет удобного с момента, чтобы пустить в зазевавшегося зайчика свою смертоносную стрелу. Вот идет себе человек веселый, жизнерадостный, бодрый, по прямой, как стол дорожки, и понятия не имеет, что даже на недавно положенном асфальте существуют мелкие рытвинки. Наступил на одну из них неудачно и кранты. Упал, сломал руку, обморок, очнулся, гипс. Так случилось и с глебом. Нет, он ничего себе не сломал. Только провалился в такие тартарары, что теперь понятия не имел, как из них выбраться. Однако все по порядку. На следующий день после нападения братков Махно дядька Гнат решительно сказал. — Усё, Глебушка, надо действовать. бо кто поспел, тот и съел. Давай номерок, я пошлю людей, чтоб забрали твои вещи из камеры хранения. Спустя два часа Глеб ужерился в своем Абалаковском рюкзаке, отбирая все, что ему нужно было для работы в подземных условиях. Я дам тебе двух гарных хлопцев в боу-подземельях одному страшновато. Дядька Гнат топтался рядом, как любопытная сорока, заглядывая через плечо Тихомирова младшего внутрь рюкзака. По себе знаю. Нет отрезал Глеб. «Мне не нужны неопытные в таких делах помощники. Это лишняя абуза. Я пойду один». «Еще чего?» — подумал он с неожиданно проснувшимся жлобством. «А если в китаевских пещерах и впрямь спрятано что-то очень ценное? Лишние глаза, лишние языки». «А может, я?» — осторожно сказал Игнатий Прокопович. «Это еще лучше. Вы, конечно, извините меня, но фигура у вас уже немного... не того, не совсем спортивная. В подземных лабиринтах есть такие места, где может протиснуться только худой человек». «Твоя правда», — дядька Гнат сокрушенно вздохнул. «Дэмо и семнадцать. Ну ладно, иди один». А я буду ждать наверху. Провал все-таки пришлось раскапывать. К счастью, он находился в лесочке на Косогоре, вдалеке от главного входа в китайские пещеры, где, как обычно, было людно. Поэтому парни, дядьки Гната, с лопатами не привлекали к себе повышенного внимания. Нужно сказать, что Глеб им не завидовал. Непривычные к тяжелому физическому труду, бедные бегемоты о двух ногах обливались потом и пыхтели так, что слышно было за версту. Хорошо, что их некому было слушать. Игнатий Прокупович и Глеб, естественно, не в счет. На удивление, Вход раскопали быстро. Он был больше заплетен корнями и высокой травой, нежели завален землей. К тому же грунт оказался лесом, и работать с ним было не так уж и трудно, как могло показаться со стороны. Примечание Лес горная порода светло-желтого цвета, глиновидный песчаник. Конец примечания. Когда, наконец, на желтом фоне песчаника нарисовалось черное пятно входа, Глеба уже бил мандраж. Это было его обычное предполетное состояние, означающее, что он готов к любым перипетиям в подземном поиске. «Ну, с Богом!» — проникновенно сказал дядька Гнат и перекрестил Глеба. Уставшие казачки наблюдали за ними с неподдельным интересом. Но этот интерес не был вызван ритуалом прощания. Их сильно заинтриговали таинственность раскопок и тот фон, на котором они происходили. Нападение на хату кошевого атамана было событием из ряда вон выходящим. Первое время все шло по сценарию, о котором рассказывал дядька Гнат. Сначала Глеб шел по узкому подземному ходу, которому не было видно ни конца, ни края. Впрочем, опытный кладоискатель Тихомиров-младший знал, что это впечатление обманчиво. Во всем виновата темень, раздвигающая расстояние до бесконечности. Похоже, этот ход был боковым ответвлением от центральной галереи. Завал, где погиб дружок юного Гната, Находился метрах в сорока от входа. Чтобы перебраться на другую сторону, саперная лопата, которую Глеб взял с собой, не понадобилась. Со временем завал слежался, и просвет между полом и потолком стал шире. Он был настолько широк, что Глеб даже не переполз через него, а перешел на четвереньках. Он попал в коридор с высоким, около двух метров, циркульным сводом и шириной не менее 90 сантиметров. По бокам коридора были выкопаны углубления, скорее камеры, размером примерно 2 метра в ширину и 5 в длину. Видимо, это были кельи монахов-всхимников. Глеб по ходу дела заглянул в одну из них. Вдоль стен кельи были вырезаны две лежанки и устроены полукруглые ниши для икон, свечей и лампад. И больше ничего. Глеб не нашел ни единого свечного огрызка, ни клочка ткани. Похоже, монахи тут жили очень давно, возможно, во времена татаро-монгольского нашествия. А дальше началась та самая чертовщина, о которой Глебу рассказал дядька Гнат. Действительно, в нише, во весь рост, стоял скелет. Его руки и ноги были в цепях и оковах, прикрепленных к штырям глубоко вбитым в стену. А в глазнице скелета какой-то умелец вмонтировал сильно фосфорицирующие в лучах прожекторов ставки, то ли из специального стекла, то ли из металла. Во всяком случае, впечатление было жутким. При виде такого клиента и впрямь можно обмочиться. С внутренним трепетом подумал Глеб, вспомнив рассказ дядьки Гната. А потом раздался вой. Он очень напоминал сирену воздушной тревоги и в замкнутом пространстве коридора мог произвести на неподготовленного к таким вещам человека Потрясающее впечатление. Казалось, все исчадия ада голосят и бегут по подземным ходам, чтобы наказать того, кто нарушил покой скелета. Но Глеб был прагматиком и вполне современным человеком, поэтому если и верил в мистику, то совсем немного. Он больше склонялся к мысли, что все странности человеческого бытия можно объяснить с точки зрения науки. Но, как говорится, нельзя объять необъятное. Человек многое познал в окружающем его мире, но еще больше ему придется познавать до тех пор, пока жизнь на земле не исчезнет и не канет в бесконечное нечто. Секрет устрашающего воя Глеб раскрыл очень быстро. Неподалеку от ниши, в которой стоял скелет, находилась замаскированная песком широкая металлическая пластина. Любой, кто шел по коридору, должен был на нее наступить. Когда Глеб надавил на пластину еще раз, звуки сирены умолкли. Похоже, она включала какой-то хитрый механизм, который по замыслу его создателей должен был отпугивать нечаянно или намеренно, забредших в лабиринт людей. Все это так, но почему скелет не рассыпался? Глеб уже безбоязненно подошел к нише вплотную и увидел, что кости соединены в единое целое медными скрепами. Там же в углу лежала истлевшая от времени одежда. Глеб поковырялся в трухе лопатой и нашел лишь одну хорошо сохранившуюся вещь. Это была бронзовая бляха с изображенным на ней двуглавым имперским орлом с короной, опирающимся лапами на два якоря. Такие ремни, насколько было известно Глебу, носили матросы царского флота в войну 1914 года. Но остатки трепя совсем не напоминали флотскую форму. Наверное, распятый в нише человек прикупил матросский ремень По случаю. Тихомиров-младший очистил бляху от песчинок и посмотрел на нее с другой стороны. Все верно. Он не ошибся. Владелец ремня оставил свою метку. На прочной бронзе бляхи были выцарапаны кончиком ножа буквы, которые сложились в имя Петря. Похоже, владельцем одежды и ремня был «Молдаванин! За что его так? Подумал не без жалости Глеб, глядя на скелет. Похоже, этого неизвестного Петрю раздели догола и распяли. А затем, когда кости дотчисто обголодали разные подземные зверушки, посетили подземелье еще раз и устроили страшилку со скелетом и воем сирены. «Интересно, голосящий скелет — это первый и последний сюрприз? Или меня ждут впереди новые, возможно, более неприятные открытия?» — размышлял Глеб. «Скорее всего, так оно и будет», — утешил он себя после некоторого раздумья. «Уж больно умелые мастера варганили страшилку. Скорее всего, скелет они установили для разминки». Бляху Глеб не взял хотя она и представляла для него определенный интерес. Ремень с бляхой принадлежал мертвецу, возможно, был его гордостью, и он им дорожил. Поэтому Тихомиров-младший положил ее у ног скелета, а затем он достал походную фляжку с коньяком, по древнему обычаю пролил несколько капель на пол галереи и отхлебнул глоток, помянул несчастного Петру. Исполнив этот обряд, Глеб пошел дальше. Но перед этим он возвратился немного назад, чтобы подобрать с пола старинную зажигалку. Она была сделана из стали нержавейки, поэтому лишь немного потемнела от времени. Рядом с ней лежали лопата и совсем сгнившая веревка. Это были вещи дядьки Гната, которые он оставил здесь в далекие послевоенные годы. «Все верно». Зажигалка была с орлом, но не германским, а американским. Наверное, ее презентовал отцу Игнатия Прокоповича какой-нибудь Янки, восхищенный подвигами советских солдат в войне с фашистами. Как быстро они все забыли, подумал Глеб, в особенности то, что Россию никто и никогда не побеждал. Теперь Глеб продвигался вперед, словно сапер на заминированном поле. Пока не проверит, не прощупает перед собой пол, не сделает ни единого шага. И все же мастера ловушек перехитрили даже такого опытного археолога, как Тихомиров-младший, не раз и не два раза плутавшего в подобных подземных лабиринтах. Земля разверзлась под его ногами тогда, когда он меньше всего этого ждал. Уже проваливаясь в пустоту, Глеб вдруг почувствовал, что оберег снова стал горячим и буквально прожигает хлопчатобумажную майку. Он пододел ее под рубаху, потому как знал, что в подземельях чаще всего сыро и прохладно. Наверное, оберег предупреждал его об опасности и раньше, Но Глеб этого не ощущал, так как оберег висел поверх майки. Удивительное дело, но Тихомиров-младший никогда не задумывался над странными свойствами подарка Гоши Бандурина. Может, потому что знал, откуда он взят. Глеб даже не пытался сделать анализ металла, из которого он изготовлен, хотя запросто мог это сделать. Тихомиров-младший лишь определил, что... Трехликий мужчина, вычеканенный на обереге, это древний бог Агни. Примечание. Агни, ведический бог огня. Основная его функция – посредничество между людьми и богами. У Агни тройственная природа, так как он родился в трех местах: на небе, среди людей и в водах. У него есть три жилища. Он имеет три жизни, три головы и три силы. Конец примечания. Глебу сильно повезло. Его совсем не присыпало землей, наверное, так и задумали устроители ловушки. Пусть помучается сволочь, нечего зариться на чужое добро. Он посветил на потолок и увидел там такой же свод, как и в верхней галерее. И только если хорошо присмотреться, то можно было заметить контуры люка, в который он и провалился. Хитро, — как-то отрешенно подумал Глеб, — меня тут не найдут и до скончания века. А открыть люк, который сделан из армированного сталью бетона, это он определил на ощупь, ему не под силу. Люк можно было только взорвать. Конечно, он был уверен, что дядька Гнат пошлет на его поиски целую бригаду. Но толку с того, разве что у него появится один или два напарника по дороге на тот свет. К тому же не исключено, что уже активированы и другие подобные ловушки поближе к выходу, а значит, копать будут не там, где нужно». Но предаваться отчаянию было рановато. Вот только как насчет кислорода верхняя галерея проветривалась просто так и замечательно. Видимо, монахи очень грамотно сделали систему воздуховодов. А как будет обстоять дело в нижнем ярусе? Глеб зажег спичку и удовлетворенно хмыкнул: Есть! Огонек отклонился в левую сторону, значит. «Где-то там должен быть выход или вытяжное отверстие, куда может пролезть только крыса». Однако выбирать не было из чего, и Глеб пошел направо, тем более что галерея, судя по стрелке компаса, шла в нужном ему направлении. Он шел минут двадцать, осторожничал, пока не наткнулся на сплошную стену. «Тупик! Тупик!» Отверстие воздуховода диаметром примерно 20 сантиметров, как Глеб и предполагал, было сделано в потолке Чувствуя, как к нему потихоньку начало подкрадываться отчаяние, Глеб сел и занялся очень важным на данный момент делом Он решил подкрепиться Еда обычно приносит человеку успокоение и дает возможность здраво оценить сложившуюся ситуацию. Этот странный феномен обеденного перерыва Глеб уже успел оценить в свое время. Направив рефлектор к канагонки на стену тупика, чтобы пользоваться рассеянным светом, Глеб начал жадно есть бутерброд с салом, который положил ему в качестве тормозка дядька Гнат. Сало — самый энергоемкий продукт, «Незаменимый в путешествиях. Оно и хранилось долго, и силы от него прибавлялись быстро, притом от совсем небольшого количества».